в душном послеполуденном мареве тетушка Питти и все ее домочадцы, белые и черные, стояли во дворе с ведрами воды и бинтами, черпая чашками воду и перевязывая раны, пока не иссякли все бинты и не были разорваны на полосы последние простыни и полотенцы. Тётушка Питти, забыв о том, что она не выносит вида крови, и всегда при этом лишается чувств, усердно оказывала помощь раненым, пока ее маленькие ножки в чрезмерно узких ботиночках не отекли так, что уже отказывались ее держать. Даже Мелани, отбросив стыдливость, несмотря на свой заметно округлившийся живот, лихорадочно трудилась бок о бок с Присси, кухаркой и с Карлет, и лицо ее казалось таким же напряженным, как у тех, за кем она ухаживала. И когда она внезапно потеряла сознание, ее пришлось положить на кухонный стол, так как все кровати, пушетки и даже кресла были заняты ранеными. Позабытый всеми в этой суматохе маленький Уэйт, присев на корточки выглядывал из-за перил веранды, словно испуганный кролик из клетки. Круглыми от страха глазами он обводил лужайку, сосал большой палец, И икал. Скарлетт, случайно скользнув по нему взглядом, резко прикрикнула. «Ступай на задний двор, Уэйтхэмптон, поиграй там!» Но он был так испуган и так заворожен никогда не виданной картиной, что не исполнил приказа матери. Вся лужайка была заполнена распростертыми телами людей, слишком уставших, чтобы брести дальше, слишком обессилевших от ран, чтобы... сдвинуться с места. Дядюшка Питер укладывал их одного за другим в коляску и отвозил в госпиталь, повторяя эти поездки до тех пор, пока взмыленная лошадь не стала. Миссис Мит и миссис Мэри Уэзер тоже прислали свои экипажи. Нагрузив экипажи ранеными так, что провисали рессоры, их отправляли в госпиталь. Позднее... когда долгие душные летние сумерки стали спускаться на город, по дороге загрохотали санитарные повозки и интендантские фургоны с заляпанным грязью брезентовым верхом, а за ними потянулись и обычные повозки и тележки, запряженные быками, и даже чьи-то элегантные экипажи, приспособленные для нужд медицинской службы, доверху нагруженные ранеными и умирающими Они проезжали мимо дома тетушки Питти, подпрыгивая на ухабистой дороге, орошая кровью красную дорожную пыль. И при виде женщин с ведрами и черпаками транспорт приостанавливался, и вопли и чуть слышный шепот сливались в единый хор. «Пить!» Скарлетт, поддерживая мотавшиеся из стороны в сторону головы, подносила в воду к запекшимся губам выливала ковши воды на открытые раны на запыленные горевшие как в лихорадке тела стремясь принести раненым хоть минутное облегчение поднявшись на цыпочки она протягивала ковш с водой возницам и срывающимся голосом задавала каждому один и тот же вопрос что там как и всякий раз слышала в ответ Кто его знает, леди? Пока что трудно сказать. Наступила душная ночь, не принеся прохлады. Жар от сосновых факелов, которые держали негры, еще сильнее накалял недвижный воздух. Пыль оседала у Скарлетт на губах, заползала в нос. Ее ситцевое платье, выстиранное и накрахмаленное утром, насквозь пропиталась потом, грязью, кровью. Вот что, значит, хотел сказать Эшли, когда писал «Война — это не триумфальное шествие, а страдание и грязь». От усталости все теряло реальность, проплывая перед глазами, как в страшном сне. Не может быть, чтобы это происходило на самом деле. Ведь если так, значит, мир сошел с ума. Иначе почему она стоит здесь, в тихом полисаднике тетушки Питти, среди мерцающих огней, и охлаждает водой тела своих умирающих поклонников? Да, среди этих людей их было немало, тех, кто ухаживал за ней когда-то. И все они, узнавая ее, пытались ей улыбнуться. Немало их, тех, с кем она танцевала, шутила, кому играла на фортепиано и пела романсы, кого завлекала, дразнила, поощряла, любила чуть-чуть. Немало их пришло сюда с окровавленными, искусанными москитами лицами. Пришло, ковыляя по пыльной дороге, и немало умирало у нее на глазах. Под грудой тел на дне повозки, запряженной валами, Скарлетт обнаружила полуживого Кэрри Эшборна, раненого в голову, но вытащить его оттуда, не потревожив шести других раненых, она не смогла, и его отвезли в госпиталь. Потом она узнала, что он умер, прежде чем к нему подоспел доктор, и его похоронили где-то. Никто толком не знал, где. Слишком много воинов было опущено в неглубокие, наспех вырытые могилы на Оклинском кладбище за этот месяц. Мелани ужасно сокрушалась по поводу того, что они не могли послать хотя бы прядь волос Кэрри, его матери, в Алабаму.